Файтинг 6. Время действия. Тот же день. Место действия. Сеульская улица. По улице неторопливо идет Юнми. Иду домой. Устал. Сегодня был напряженный день. С утра посещение больницы. Качнули крови, обмерили всего. Будут наблюдать, как Юна будет расти. Выпросил себе второй экземпляр результатов измерений. Тоже буду следить. Интересно. Да и касается меня самым непосредственным образом. Как там в песне? Все, что тебя касается, все, что меня касается, все только начинается, начинается. Все только начинается. Еще в скором времени меня ждет посещение диетолога и гастроэнтеролога. Я не совсем понял сказанное мне по-корейски слово, но смысл его где-то там. Специалист, который по результатам последнего анализа решит, чем и как мне лучше всего питаться. Забавная штука – жизнь. Никогда не думал, что путь к вершине эстрады, буквально с самого начала, будет пролегать через специалиста по кишкам. Вот уж неисповедимый пути господни, как говорится. Интересно, а за какие шиши меня обследуют? Анализы, консультации? лечь то денег не просят? Не, это они молодцы, конечно, но как-то странно. Нужно узнать. А то, как вывалят потом счет разом за потребленные услуги. И буду я напивать приседая «Мама, мама, что я буду делать?» Деньги-то на синтезатор потрачены. Лучше заранее предвосхитить возможные проблемы. Если денег нет, то и к врачам ходить не нужно будет. Надоели уже. Впрочем, польза от них есть, причем существенная. Одно только то, что пластику делать не надо, тянет на кругленькую сумму. И здоровье мне этим сберегли. Это же вообще бесценно. Фу, жарко-то как. Весна еще не закончилась, а уже такая духотень. Что ж летом-то будет, к жаре я не привычен джован сегодня упражнялся в остроумии. Лицо восстанавливал. Видать, ему сеструха нос натянула, так он показывает, кто тут главный на самом деле. Премии раздавал. В итоге Сонба получила плюс 5% к зарплате. А у меня в итоге вышел ноль. Что за... Еще и прикололся, типа мордой не вышел. Никогда не понимал этих мажоров. Ну есть у тебя деньги. Зачем постоянно демонстрировать окружающим, что ты богат? Прямо ущербность какая-то. Ничего ведь не стоило дать не столько же, как и у Суджи. 5% от моей зарплаты для такой корпорации, как сигрупп это пфу и растереть. Даже не заметили бы. Не, нужно было поприкалываться, подразнить и не дать. Странные люди эти богатые. А богатые корейцы, похоже, странше вдвойне. Дай бог с ними. Скоро это кончится, и я буду сам себе хозяин. Ко мне вернулось мое умение играть. Это самое важное. Основа, фундамент, на котором я буду строить здание своего успеха. Даже если с голосом будет среднее, ничего страшного. Главное, я могу воспроизвести хиты, которые знаю. С пением можно что-то придумать. Можно сказать, что через первую преграду я прорвался. Теперь у меня следующий этап. Продолжать совершенствовать технику своей игры. Записать пару-тройку хитов и попытаться как-то с ними засветиться. Да, еще нужно узнать о защите авторских прав. «Дядя, я хотел поговорить с ним об этом. Да, внучек, кинь в нее. Вот, правильно. Не попал. На, вот тебе еще камушек. Кидай». Вныриваю своих мыслей. Фокусируюсь на постороннем разговоре. «Пожелаю Джума с маленьким мальчиком. Наверное, бабушка с внуком». Бабушка подбирает с дороги камушки и дает внуку. Тот сосредоточенно кидает их куда-то в сухую, уже в перемешку с зеленой, траву у большого распустившего молодые листочки куста. Что они там такое делают? То там в кусте? Крыса? Змея? Подхожу ближе. Смотрю в куст и вижу маленького, черного котенка. Забившись среди корней, он втянул шею и испуганно лупает глазами, видно не понимая, что это вокруг него стукает. В этот момент... Камень, удачно брошенный мальчиком, попадает ему прямо в голову. Котенок жалобно мяукает и пытается забиться в сель, в которую он залез, и еще глубже. «Молодец, юн! Вырастешь, потяжелее камни будешь кидать, тогда точно пришибешь!» Обнадеживает мальчика старушка. «На вот еще камушек!» Задрав голову вверх, мальчик с уважением смотрит на бабушку. «От увиденного я натуральным образом охреневаю!» «А Джума, что вы делаете?» Возмущаюсь я. Чему вы ребенка учите? Вы что, с ума сошли?» От моего вопроса Джума тоже офигевает. Причем настолько, что на пару секунд визнет. «Как ты разговариваешь со старшими?» Придя в себя, негодующий кричит на меня она. «Как тебя мать воспитала, соплячка?» «Да кто ты такая, чтобы так со мной разговаривать?» «Ненормальная какая-то», — решаю я. В дурдоме день открытых дверей, походу. «Кто ей такое только ребенка доверил?» Обхожу ее справа. И останавливаюсь в двух шагах от мальчика. «Нельзя кидать камнями в маленьких», – строго говорю ему я. Мальчик, немного набычившись, серьезно смотрит на меня. «Он живой», – объясняю я, почему. «Ему больно. Он будет плакать». Юн надувает губы, пускает голову и смотрит на камешек, который крутит в руках. Размышляет. А Джума, все это время энергично набиравшая в грудь воздух, раздражается какой-то уж совсем площадной бранью в мой адрес. Не обращая внимания на рующую рядом бабку, Юн поднимает голову и смотрит на меня. Я смотрю на него. Неожиданно он бросает камень себе под ноги и улыбается мне. Я улыбаюсь ему. «Хорошая тетя», — говорит он. «Я? Тетя? Надо же!» Выпрямляюсь и советую продолжающий ругаться Аджуме. «Рот помой, корга старая». От услышанного у Аджумы происходит натуральный помпаж глотки, и она замирает с открытым ртом. Наступает благостная тишина. Сноска. Помпаж. Нарушение работы турбореактивного двигателя сопровождается громким хлопком, после чего двигатель обычно отключается. Наступает благостная тишина. Конец сноски. Подмигнув смотрящему на меня мальчику, я схожу с дороги и, сделав несколько шагов, приседаю рядом с кустом. Втиснувшись, насколько вышло меж корней, котенок смотрит на меня испуганными зелеными глазенками. Шшш! Говорю я ему и осторожно, чтобы не испугать резким движением, подношу к его мордочке пальцы. «Не бойся». Тот, подумав, вытягивает шею и обнюхивает мои пальцы. Рядом по сухой траве шелестят шаги. Подходит Юн и тоже присев на корточке смотрит, что я делаю. Котенок пугается, но через пару мгновений вновь высовывает любопытную мордочку. Что же с ним делать? Оставлять здесь явно нельзя. Что еще взбредет в голову этой ненормальной джуме? «Может, он чей-то?» «Нужно попробовать найти хозяина». «А пока придется взять с собой». «Пойдешь со мною?» «Спрашиваю я котенка, протягивая ему раскрытую ладонь». «Я дам тебе молока». Тот, смешно шевеля носом, снова обнюхивает мои пальцы. «Пошли!» – тороплю его. «У меня еще много дел, а ты, наверное, хочешь есть. А потом я попробую найти твоего хозяина или хозяйку. Давай!» Я нетерпеливо шевелю пальцами. Зверек, подняв голову, пару мгновений смотрит мне в глаза и, пискнув, вылезает из своего убежища. «Молоток!» – хвалю я его за быстрое решение и подхватываю на руки. В этот момент сзади подбегает Аджума и, схватив Юна в охапку, уносится с ним по улице, крикнув на прощание, что-то неразборчивое. То ли идиотка ненормальная, то ли дурачокнутая. «Сама такая», – думаю я, – посмотрев ей вслед и обращаюсь к котенку. «Ну что, пошли?» Надеюсь, мои не будут против, если ты поживешь у нас пару дней, пока твой хозяин не найдется. Время действия. То же время. Место действия. Дом мамы Юнми. Прихожая. Мама, встретив вернувшуюся из института старшую дочь, торопится поделиться с нею новостями. «Дочка, слушай меня скорее. Мне сегодня позвонила секретарь президента Хёбин. Она сказала, что госпожа желает поговорить со мной о Юнми». Назначила мне завтра время, которому госпожа президент меня хочет видеть. Сунок, что мне делать? Пф, выдыхает даже еще не разувшаяся Сунок. Мам, откуда я знаю, что нужно делать? Я вообще уже перестаю что-то понимать. Голова кругом идет. То она по 900 с лишним баллов за иностранные языки получает, то знакомство с Чаполем заводит, то вдруг меньше, чем за два месяца сама учится на пианино играть. Откуда я знаю, ма? Что ты меня спрашиваешь? «Но ты же ее старшая сестра!» – возражает мама. «И что? Что с того? Она что хочет, то и делает. Еще и побить меня обещала». «Побить тебя?» – пугается мама. «Как такое может быть? Ты же старшая!» «Вот и я не знаю. Ты с дядей говорила? Звонила?» «Звонила. Но мы недолго поговорили. Он сейчас во Вьетнаме. Сказал, что далеко от города и позвонит сам. Тут связь оборвалась. Поговорить не получилось». «Сделай тогда так, как правильно. Зачем ты меня спрашиваешь?» «Но Юна же будет против. И потом, что будет, если они узнают, что у нее амнезия?» «Не знаю я. Ничего не знаю. Ма, я умираю от голода. Давай поедим сначала». «Да, дочка, да. Ты разувайся. Мои руки и приходи. А я сейчас соберу на стол». Мама торопливо убегает на кухню. Сынок, нагнувшись, устало стягивает с себя обувь. В этот момент открывается входная дверь. И в прихожую входит Юна. «Аньон!» – произносит она, увидев старшую сестру. «Аньон, Юна!» – оборачиваясь, отвечает та, и испуганно замирает, увидев, что у на руках. «Он у нас поживет немного?» – порошивает Юнми, имея в виду котенка. Какая-то сумасшедшая Джума учила ребенка кидать него камнями. «Мама!» – во всю мощь своих легких кричит Сунок с испугом, глядя на зверя. «Юнми принесла таду Черную мама! Не в тапочки, так, без них, скользя по полу разъезжающимися ногами в носках, Сунок убегает в дом. Юнми озадаченно смотрит ей вслед.